Глава 12. Вернулся в таверну уже после заката, застав рассказ Амазонки о том, какая все-таки классная, понимающая и мудрая женщина хозяйка клиши. Что ни один из нас не стоит и ноготка с ее мизинчика. По внешнему виду буреносной, по ее жестам, мимике и характерному запаху, ушедшему от нее, было ясно, что она нагрузилась по самые брови. Гонны, как и я, терпеливо дослушали восхваление ифито в адрес хозяйки таверны, затем дождались её ухода и только затем приступили к обсуждению того, что удалось узнать за сегодня. Байкеры сегодня не теряли времени даром и всё же смогли выяснить, зачем был вызван отряд служителей в Твебург. Судя по найденным письмам, вызов служил двум целям. Первая успокоить народ присутствием в городе истребителей, и вторая С сопроводить юношу по имени Варат, избранника Брона, в ближайший монастырь ордена для прохождения обучения на служителя. Из письма следовало, что юноша потерял всю родню, местные его не любят и обвиняют в том, что он не совершал. Так как жизни в Твебурге ему не будет, он пожелал встать на путь служения, а подобные со столь перспективным ликом рекрут будет очень кстати ордену. В задачи отряда должно было входить успокоить людей, провести пару показательных рейдов по окрестностям, в основном около Волк-Камня, карта прилагается, а затем сопроводить вората мимо дорожных патрулей, закрывших окрестности города от беженцев и эпидемии, в ближайший монастырь Ордена. Также среди бумаг нашлось и рекомендательное письмо на вората. В нем паренек описывался исключительно в положительных тонах. Ответственный, смелый и способный преодолевать трудности и прочее, недостатку указывался только один нелюдим. В письме упоминался и такой нюанс, что юноша отказался идти один в монастырь, так как не знал, заражён он или нет. Он не желал случайно заразить кого-то, если сам болен или является переносчиком болезни. Намёк настоятеля читался между строк достаточно легко. Доставив ворота в монастырь, необходимо было провести его аркой, чтобы избавить от болезни, если та у него была. Жрец был уверен, что для будущего служителя триединной точности не зайдёт своей благодатью. С моей точки зрения очень спорная уверенность, но не мне его судить. Так как мы всё равно точно не могли понять, в чём же заключается наше задание, то на завтра решили вновь разделить усилия. гунны будут искать любую информацию о Варате в надежде определить, где он может скрываться. А я буду копать в направлении пророчества о пробуждении Грума, расспрашивая местных. А Тифиту на этом этапе нашего поиска с учётом её неожиданного загула толку не было ни малейшего. Надежда была только на то, что если вдруг дойдёт до боя, хмель ей не помешает. Утром сославшись на то, что занят по поручению служителей, Отбрехался, отпытавшись навязать мне работу клише, и сбежал в город. Заглянув в казармы, якобы в поисках вины для своих господ, затем зашёл к доктору, где помог немного, ненавязчиво расспрашивая о семье Варата. Особенно меня интересовал вопрос их собственности: есть ли у данной семьи иные дома, кроме известного на весь город особняка Ламнера? Этот особняк заколотили, и никто к нему не подходил уже давно. Так как парни искали и егеря с собаками, то можно было утверждать, что он не прячется в этом доме. К тому же стражники проговорились, что видели, как после похорон настоятеля крон сбежал из города. Увы, но мастер-гид ничего не знал о собственности купца вне городских стен. Расспросив об этом, сказал, что служители попросили, если, конечно, у уважаемого доктора будет время, собрать как можно больше информации о пророчестве ветеров о последнем годе и о волке в частности. Ну Мерис обещал зайти вечером, если, конечно, не случится какого-нибудь срочного вызова, и рассказать всё, что знает по этому вопросу. Потом вернулся к постоялому двору и заглянул в конюшни, которые сейчас скорее можно было назвать псарней, где поговорил с лесниками. Что меня удивило, так это то, что совершенно ни от кого не скрываясь, егеря перебирали лечебные травы, коих в углу конюшни валялось без малого пару вместительных мешков. Судя по всему, то, что они собрали у фургона, они сюда и принесли, а не отдали муниципалитету или доктору. Заметив мой взгляд, эти суровые мужики только усмехнулись, заявив, что жизнь научила разбираться в травах ничуть не хуже любого знахаря. А римскому эскулапу они ни на грош не доверяют, как и многие другие ветеры. Я тут же сказал, что зря, так как Нумерис мне показался человеком крепко знающим своё дело. На что Еромо грызнулся. Для него всегда в первую голову Римление, а мы все не более чем презренные варвары. Мне так совершенно не показалось при общении с врачом, но переубедить её гирей не вышло. Впрочем, я и не сильно старался, меня сейчас интересовал совсем иной вопрос. Немного подумав и не став ходить вокруг да около, спросил прямо, где может скрываться ворат. Как оказалось, много где. У его отца было поместье в километрах в 7 на север от города, а также пара охотничьих домиков в том же направлении, но глубже в лес. Впрочем, они тут же упомянули, что поместья уже нет, так как его сожгли местные крестьяне, уверенные, что за нападением волков на их живность стоит именно мальчишка-оборотень. И вообще, по их заверениям, этому ворату лучше никому на глаза не попадаться, ибо народ сейчас озлобленный, чуть что сразу за вилы хватается. Пока Ером мне это рассказывал, Олов, старший лесничий, сходил за котлом на кухню, набрал в него воду и поставил его греться на походную печь. Судя по тем травам, что он использовал, они собирались варить укрепляющее зелье. Надо признать, их рецепт совсем немного отличался от того, который применял Нумерис. А лесники и правда разбирались в травах. Вызвался им помочь и в награду получил ещё талику информации. По словам Олафа, искать Вората в охотничьих домиках его отца затея глупая. Они всё же не настолько далеко от усадьбы, чтобы местные туда не заглянули, и скорее всего те тоже сожжены. Зато, если ему не изменяет память, у деда Вората по материнской линии Была маленькая сторожка на берегу одного лесного озера, в часах в 3 ходьбы от города на запад. Вот там паренька поискать имело смысл, так как об этом месте никто не знает в городе. Он это вспомнил о нём только после моего вопроса. А он всё же служит егерем много лет и все окрестности знает превосходно. Это уже было похоже на реальную зацепку. Потому как, если мальчишка а назвать мужчиной 15-летнего у меня язык не поворачивался, не имеет никакого отношения к нападениям волчьей стаи, то вряд ли он рискнет ночевать один в лесу в такое время. Ему понадобится хоть какое-то укрытие, и мало кому известная сторожка подходила на эту роль как нельзя лучше. Хорошо, что лесники были обучены чтению карт. Я попросил нарисовать путь от города до сторожки, и через небольшое время... принеся Олофу пергамент и письменный уголёк, получил желаемое. В отличие от меня, байкеры, потратив огромное количество времени на копание в бумагах магистрата, нашли намного меньше полезной информации. Несмотря на то, что дело производства в Твебурге было поставлено по римскому образцу, то и из бюрократии тут процветала. Тем не менее, из-за городской собственности Ломнера В бумагах было отмечено только сгоревшее поместье, о котором упоминали лесничие. Гунны вечером сидели злые с красными глазами, все же чтение свитков и амбарных книг да под светом масляных ламп – удовольствие явно ниже среднего. Но принесенные мной новости, а также все же высказанное предположение, что целью нашего задания может быть легенда о груме, и что местные активисты, а точнее доведенные до отчаяния ветеры – Возможно, ищут пути пробуждения божественного волка, а ключ к ритуалу, скорее всего, тот самый ворат, которого мы ищем, немного подняли настроение. Нет, разумеется, никого не обрадовала возможная битва с монстром такого могущества и силы, но даже подобная перспектива была лучше неизвестности и бессмысленного метания в поисках цели. Вдоволь поспорив на тему, может ли моё предположение и быть нашим заданием, Зачлись во мнении, что делать всё равно что-то надо. Только вот что именно делать? Тут мнения разделились. Я и Хате считали, что нужно устранить угрозу Грома, по возможности уничтожив волк-камень. А вот Антон и Фил настаивали, что достаточно будет найти вората и вывести его из-под удара, оставив в монастырь истребителей. Спорили почти час до хрипоты, но к единому мнению так и не пришли. Сошлись на том, что в любом варианте вначале следует отыскать парни с ликом Брона, а там, может, уже и станут более ясными дальнейшие действия. Можно было, конечно, ещё потратить несколько дней на более детальный поиск, но если честно, этот неожиданно столь затянувшийся поход в Арку всем уже изрядно надоел, и хотелось завершить его побыстрее. Поэтому было решено завтра с утра после завтрака направиться на поиски вората. Под конец нашего совещания в комнату ввалилась злая, явно жуткого похмелья амазонка и потребовала отчёта. Мне пришлось пнуть под столом ногой Антона, чтобы тот не сорвался от злости, потому как настолько изменившееся по эту сторону арки Илея всех нас бесило до невозможности. Но ссора и явный конфликт нам сейчас были совсем не нужны. Ан понял мой пинок верно и сдержался, не высказав всё, что думает. Вместо этого он собрал нервы в кулак и спокойным тоном пересказал ей результаты нашего мозгового штурма. В ответ Ифито только фыркнула и безапелляционно заявила, что на неё завтра рассчитывать не стоит, так как Клиши попросила её с утра со проводить на болото, чтобы помочь собрать какие-то травы. И вообще все наши домыслы это с её точки зрения бред, и наша задача это борьба с эпидемией. а не с мифическими мальчишками-оборотнями или с монстрами из старых легенд. И именно помощью в борьбе с болезнью она и намерена заняться. А мы, тупые мужики, от которых толку, как она и думала, около ноля, можем заниматься чем душе угодно, она возражать не будет и выполнит задание сама единолично, без нашей никчемной помощи. Закончив эту тираду, Амазонка обвела всех нас с тяжелым мутным взором, И громко хлопнула дверью. Гея в повисшей тишине высказался за всех фил, когда стихли шаги и фито. Ох уж эти бабы. Так как я играл роль слуги, то утром пришлось вставать раньше всех и идти на кухню за завтраком для остальных. И чтобы попросить хозяйку постояла его два раза собрать нам еду на вынос. После того, как разнёс байкерам их завтраки, меня остановила Клеши и вручила горячий горшочек. Благословенная ликом дочери всезаступника маяться головной болью. Я специально для неё приготовила очень острую кашу с лечебными травами. Эта густая похлёбка поможет ей. Отнеси в её комнату. Сама хозяйка не рисковала будить похмельную деву Ефиту, явно осознавая, что с просонией и не в настроении, та может и голову снять разбудившему в прямом смысле. Даже я разумом понимаю, что мне ничего не грозит, И в каком бы настроении и состоянии амазонка ни была, меня она не тронет. И то, подойдя к двери её комнаты, ненадолго замер в нерешительности. Стучаться не было ни малейшего желания. Открыл крышку горшочка и понюхал кашу. Что же такое приготовила Клиши? В нос ударил характерный запах приправ. Не перца, разумеется, откуда он в этой глуши в эти годы, но многие нотки запахов были мне уже знакомы. После того, как я столько времени провёл у Нумериса. Здесь были и укрепляющие с большим содержанием витаминов травы, и обезболивающие, и ещё один запах мне показался смутно знакомым. Ему было явно не место здесь. Очень специфическая маковая нотка, едва заметная в сонме иных запахов, и знакомая мне не по помощи мастеру Гиту, а по реальной жизни в не самом благоприятном районе Китежа. Даже подумал, что мне показалось и принюхался ещё раз. Нет, всё верно, я не ошибся. В голове-то бунном проскакали десятки мыслей одновременно. Не слишком ли радикально применение опиума от головной боли? Да из чего такая щедрость от Клеши? Ведь в Твеrbурге это явно очень дорогой ингредиент. Неужели этот поход на болото именно сегодня так важен для хозяйки постоялого двора? что ей необходимо поставить на ноги Эфиту, не считаясь с ценой. Что за этим стоит? А может, всё совсем наоборот и О, как всё красиво теперь складывается. Все детальки последних дней за каких-то 5 секунд собрались в моей голове в единую непротиворечивую конструкцию. Но не успел я насладиться своей догадливостью, как услышал требовательное покашливание клиши с лестницы. Обернуться и все высказать? Нет, это приведет к мгновенному обострению ситуации, а я к этому не готов. Пока не готов. Да и конфликт сейчас, конечно, купирует ситуацию, но не разрешит ее полностью. Поэтому, закрыв крышку горшочка, постучал в дверь. Внешний вид Амазонки, открывший двери, не внушал никакого оптимизма. Она, похоже, даже спала в одежде. Но главное это её глаза. Красные, как не знаю что, обрамлённые почти чёрными кругами. Что припёрся в такую рань? На болото мне идти ближе к полудню. Она была не то чтобы зла, но явно очень недовольна столь ранним пробуждением. Принёс вам завтрак от хозяйки клиши. Выделив последние слова интонацией, протянул ей горшочек. Что там? Взяв из моих рук посуду, она поморщилась, видимо, одна мысль о идее вызывает у неё рвотные позывы. Предупредить или нет? Скорее всё же нет, и не потому, что Клеши всё слышит, стоя на лестничный пролёт ниже, а потому, что, пожалуй, мне всё происходящее даже выгодно. Каша с травами, облегчающая мне тяжёлое утро, приготовлена лично Клеши. И ведь не вру совсем. С сомнением повертев горшочек в руках, амазонка, видимо, собралась мне его вернуть обратно, но тут на ступенях закашлялась клиши. Услышав этот кашель, буреносная посмотрела на меня странным взглядом. Я не понял, чего в нем было больше, решимости, какой-то обреченности и... Доверия? Нет, показалось. Ладно, съем, раз она старалась, но потом я спать, и кто раз будет раньше, чем через два часа... К тому голову отверну. Выхватив из моих рук ложку, она тут же захлопнула дверь. Этот её взгляд заставлял меня мучиться совестью почти всё утро. Может, стоило ей рассказать о странном едва уловимом запахе. После завтрака мы быстро собрались и покинули город. Да и с Комой старожки было не то, чтобы далеко. Судя по рисунку Егерея, за 3 часа можно было добраться без проблем. Но у нас была нарисованная от руки карта без особых подробностей, и местности мы не знали. Сказать честно, я бы один просто бы заблудился. Так как лес был довольно густой, а у нас не было даже компаса. Да и правильную дорогу ни у кого не спросишь. Хорошо, что гунны в лесу ориентировались как дома. На мой вопрос, как у них так получается, мне ответил Фил. Ты поживи с нашей под одной крышей с лансом. Ещё и не такому научишься. Да, с подготовкой у байкеров всё было более чем хорошо. Как только мы отошли на пару километров от города, Антон и Фил буквально растворились в лесу. Ходже остался рядом со мной, прикрывая, как он сказал, нашу артиллерию. Подумал о том, что может стоит рассказать парням о моих догадках, но тогда Антон мог решить не искать вората, а немедленно возвращаться в Твебург, а это в мои планы не входило совершенно. Вместо этого задал давно интересующий меня вопрос. Слушай, вот мы прошли аркой и оказались в реальности, где тоже есть арки. Что будет, если мы пройдём аркой здесь? Тоже мне, квантовая физика, рассмеялся в ответ Хот. Вернёшься в реальность, вот что будет. Но при этом не выполнишь задание, по сути, сбежишь с поля подвига. А как Ликарес относится к дезертирам? Думаю, ты догадываешься. То есть вернуться, вернёшься, Но практически гарантированно поймаешь какое-нибудь божественное проклятие. В общем, не советую проделывать подобные эксперименты, если, конечно, тебе дорога твоя жизнь и здоровье. О, как? Подобный нюанс был малоизвестен. По крайней мере, я не слышал о нём вообще никакой информации, даже слухов. И пусть тема паломничества меня ранее интересовала мало, но тем не менее это о многом говорит. А откуда такие познания? Нет, я понимаю, что его опыт хождения на эту сторону очень велик, но всё равно не смог удержаться от этого вопроса. На своём опыте, огрызнулся в ответ Хатей, изменившись в лице. На этом наш разговор затих как-то сам собой. Мой спутник шёл молча, намного больше уделяя внимание ближайшим кустам, нежели мне. Видимо, мой вопрос задел байкера чем-то, раз такая реакция. Я уже думал, что так никогда и не узнаю, что такого было в этих словах, что заставило его настроение так резко измениться. Как неожиданно, примерно через четверть часа полного молчания, Ход заговорил. Это было давно, когда я был в Срывии, раз за разом проходил в Уалию. Я тогда был совсем на взводе и потерял счёт дням. Меня занесло по дарку в полнолуние, а я и не заметил одного что показывает, насколько я тогда себя не контролировал в те дни. Да, по правде, по правде мне насрать было. Полнолуние или неполнолуние, меня тогда жизнь ничем не держала. И вляпался я в невыполнимое при моём лике задание воспрепятствовать разрушению храма, при том, что на храм нападало без малого сотни зверолюдов, а вся стража была практически перебита. Тогда я и услышал, что могу пройти аркой в паломничестве и вернуться. Мне прямо предложили это во время брифинга, мол, считаешь задачу слишком сложной. Вот она, вуаль, совсем рядом, вернись, и выживешь. По уму надо было так и поступить, так как шансов у меня против такой толпы не было даже призрачных. Но я отверг предложение и ринулся в бой. Скрутили меня секунд за 40 максимум. а потом развлекались, пытая. Долго. Но знаешь, что самое смешное в той истории? Он даже не повернул головы, чтобы взглянуть на мою реакцию, поглощенную воспоминаниями. Я выполнил задание. Да-да, повторил подвиг. Продержался под пытками достаточно долго, и зверолюды, поглощенные новым развлечением, отвлеклись от разрушения храма. А потом прибыло подкрепление в лице когорта 4-го легиона, И храм стоял. О нюансах того, что было бы, если бы тогда сбежал, узнал уже значительно позднее. Немного помолчав, он внезапно улыбнулся и хлопнув меня по плечу, произнёс: "Ах, извини, что загрузил своими воспоминаниями. Как видишь, сейчас всё нормально". Кронос, я всё время забываю, что Гунны это не молодёжная банда, а и правда реабилитационный центр. где у каждого в нём состоящего немалое количество скелетов в шкафу и трагедий за душой. И этот рассказ о отеле лучшее тому подтверждение. Потерять счёт дням и уйти аркой в полнолуние одному это как же надо было потеряться, уйти в себя и забыть обо всём окружающем. Да. Старушку мы всё-таки нашли. Правда, нам на это потребовалось не 3 часа, как говорил Олов, а все 5. Да и то вышли на нее скорее чудом, чем по карте, потому как это был небольшой бревенчатый домик, укрытый в ложбине между двумя поросшими густым кустарником холмами. В доме кто-то был, судя по характерному отблеску углей в щелях закрытых ставен. За старушкой, видимо, давно не ухаживали, вот ставни и перекосились достаточно, и образовались толстые щели. Зимой в этом домике я бы ночевать не рискнул, проморозило бы. Но для лето он вполне годился. Крыша выглядела крепкой, стены не обветшалыми, да и дверь достаточно массивной, чтобы не бояться даже самой большой волчьей стаи. Отойдя от сторожки метров на 300, мы скрылись за холмом и устроили экспресс-совещание. Захватывать парня или попробовать договориться? После недолгого обсуждения мне удалось настоять на мирном решении. после чего байкеры рассредоточились вокруг постройки, а я, вытряхнув все из вещмешка на землю, повесил ножны с мразебоем на пояс, накинул на плечи плащ и, закрепив его фибулой ордена, неторопливым шагом, совершенно не скрываясь, вышел к сторожке. Думаю, сбежавший от всех ворот не ожидал, что кто-то подойдет к его укрытию и просто постучит в дверь со словами «Смешно!» Ау, хозяин, не собоговалишь ли открыть дверь служителю ордена? В старожке кто-то точно находился, это было понятно по шорохам и по сдавленному дыханию, хотя и не торопился открывать дверь. Нужный нам паренёк или кто-то совершенно нам неинтересный, случайно забревший? Это зависит от того, правильно ли я собрал все детали головоломки. Если правильно, то ворота мне банально сдали, причём те, кто прекрасно знал, где тот находится. Если же за дверью кто-то иной, то моя паранойя сыграла со мной не смешную шутку. Да и вообще я редкостный идиот в этом случае. Решив, что спрашивать, кто в домике, это как-то по-детски, да к тому же я был уверен в том, что не ошибаюсь. Поэтому не стал стучать сильнее или настаивать на том, чтобы меня впустили немедленно. Вместо этого я пропихнул под дверью рекомендательное письмо на вората, написанное почившим настоятелем. Почерк узнаёшь? Через полминуты скрипнул засов, и дверь, приглашающая, распахнулась. Ворат оказался именно таким, каким я его и представлял. Русоволосый, среднего роста, но очень плотного для своих лет телосложения. Этокий молодой бычок. Мне понравился его взгляд. прямой, открытый, хотя и немного растерянный, но кто в его положении и возрасте не был бы растерян. Я представился истребителем, а затем, предупредив мальчишку, позвал остальных. Паренёк вначале дёрнулся, но разглядев характерные плащи, накинутые на плечи незваных гостей, тут же успокоился. Было видно, что он доверяет слугам трёхликого, что вместе с тем фактом, что за него заступался настоятель городского храма, твёрдо указывало на то, что парень не являлся оборотнем, которые терроризируют округу. Впрочем, я в этом и ранее сомневался, а этим утром уже был полностью уверен в том, что этот мальчишка вообще не причастен к городским бедам. Но за исключением того, что ему так повезло с ликом в столь неподходящий момент, и он стал целью определённой группы совсем неразборчивых в средствах людей. После короткого экспресс-опроса нам стало ясно, что Ворат знает о происходящем ещё меньше нашего. Он всё пытался нас убедить, что он не оборотень и вообще не умеет обращаться в волка. Говорил, что там за аркой у него получалось обращаться в звере, а здесь никак не выходит, он пытался, но не получается. Слушая его рассказ, ощущал себя как в каком-то зазеркалье, ведь для нас за аркой именно здесь. Нет, мозгами всё понимал, Но всё равно, ощущение было странное, как нахожусь в комнате со множеством кривых зеркал. Выслушав Вората, Антон предложил вернуться в город, забрать Илью и наплевав на всё, что здесь происходит, отвезти паренька в ближайший монастырь ордена. И вновь его в этом мнении поддержал Фил. Их обоих, судя по всему, достал этот поход до самых печёнок. Я возразил, из того, что я понял нашу цель, была совершенно в нём в этом испытании. Ты всё усложняешь, огрызнулся он, выслушав меня. Сходи потуши огонь в очаге, обратился Гун к ворату, и когда тот отошёл, байкер продолжил. Мы зашли в Новолонию, не плоди сучностей, задание должно быть простым. Поверь моему опыту. Так что беру всю ответственность на себя. Мы возвращаемся, забираем слетевшую с катушек илею и уходим. Всё, никаких возражений. Антон явно очень и очень зол. Но мне всё же кажется, что он совершенно не прав. И я понимаю, что врать своим это как-то неправильно, всё же иду на это. Влетевший с катушкой Иллея, усмехнулся я, призывая на помощь всё своё актёрское мастерство. Даже если она сейчас больше ифито, чем Иллея. Подумай, Ифито всё же одна из лучших командующих царства амазонок за всю его многовековую историю. Дочка Ареса, сражавшаяся против двух величайших героев. Ты что, и правда думаешь, что она вот так в запой уйдёт и плюнет на выполнение миссии? Подумай, это же не сходится. Да, Гея, Антон хрустнул шейными позвонками и сжал кулаки. Давай без предысторий, говори прямо. Я в городе играл роль слуги, а она роль запоенной девы, которой поперёк горла тем узланов, с которыми она вынуждена была отправиться в поход. Мой подход дал нам возможность разузнать много информации, но подобраться к Клеше у меня не вышло. Она меня не воспринимала серьёзно и только поччевыла байками и сказками. А вот игра Илии подвела её вплотную к хозяйке постоялого двора. Ты головой ударился, дослушав мою речь, произнёс Антон: «При чем тут это клиши?» «Да при том, что она за всем этим и стоит. Нет, не за голодом, войной и эпидемией, она тут ни при чем. Но вот нападение якобы волков и нагнетание ненависти к римлянам, вот это ее игра». «Ну да», — усмехнулся Фил. «Она баба-оборотень, в свободной от готовки время оборачивающаяся в волчицу и терроризирующая округу». «Да не было никаких волков». Это моё утверждение, убрала улыбки с лиц гунов. Они явно начали беспокоиться о моём душевном здоровье. Все нападения, в том числе и на фургон с травами, дело местных егерей. Скорее всего, они расстреляли караванщиков из луков, а потом дали команду собакам добить. Именно поэтому на месте атаки мы и не нашли ни кровинки зверей, несмотря на то, что один из караванщиков успел обнажить меч. Но их собаки боятся входить в лес, в сомнении протянул Фил. Ага, и известно нам это только по словам самих егерей, пришла моя пара и хидну улыбаться. Вспомните, у каждого караванчика было разодрано горло, скорее всего, туда и попали стрелы. А то, что мы не нашли следов людей, так это, пока я подбирал правильные слова, заговорил Хатей. С этим-то понятно. Видел я этих лесничих, матёры и мужики, много лет живущие в лесу, они так умеют заметать следы и маскироваться. Что любому спецназовцу дадут фору в этом деле. Он почесал затылок. Устроили засаду, расстреляли, вытащили стрелы и замили следы, а затем дали команду псам всё зачистить. Теоретически возможно, и объясняет все странности того нападения, но зачем Им нужна паника и ненависть, чтобы в нужное время город полыхнул в гражданской резне, и никому не было дела до того, что они будут делать. Только не говори, что кто-то собирается будить Грума, это у тебя уже мания какая-то. Видно, что Антон принял мои аргументы, но всё же колеблется. И у тебя брешь в логике. Для пробуждения Грума нужна жертва, а единственную подходящую, он махнул в сторону вората, который уже загасил очаг. Заколотил дверь старошки и сейчас зачем-то полез на одну из самых высоких сосен. «Егеря сдали тебе сами, не сходится». «Ошибка», — отвечаю ему. «Нам его сдали, чтобы отвлечь и убрать из города. Паренек — не единственная подходящая жертва». «С какого хр...» Тут он замолк на полуслове, и его глаза начали превращаться в чайные блюдца. «Ты хочешь сказать, что...» «Да говорить он не успел». Варат, который уже забрался на верхушку сосны и, вглядывающийся куда-то, закричал нам. «Горит! Твебург горит! Сильно! Дыма очень много!» «Ну, твою гею в душу!» — обреченно хлопнул себя по бедру Фил. «Ну почему всегда кругом одно дерьмо?» «То есть ты все знал?» «Что Антон злится-то, а он явно зол?» Догадывался. «Все точно сложилось, когда мне открыл дверь старошки именно Варат». Это значит, они знали, где он, и готовы были прийти за ним в любое время. Но прибытие в город отряда истребителей смешало заговорщикам все планы. А потом им стало не до паренька, так как он жертва все же сомнительная, и Грум мог ее не принять. Как-никак, Брон был его родным братом, а тут такой подарок сам пришел к ним. «Если с Эллеей что-то случится, я тебе уши на жопу натяну», — прорычал Антон в ответ. Да что с ней случится-то может? Спит она, и до захода солнца её никто не тронет. Спит? Она же пить не собиралась. А ей в завтрак лошадиную дозу опиатов запихали. Вот и спит. Что? -о -о <взревел>, взревел как раненый турантон, сжимая кулаки. Эу, <взкинул> я вскинул руки. Она об этом знала и сама приняла такое решение. Ну вот, так всегда с враньём. Начнёшь с малого, но потом Раз зацепка в твоём живом плетении, потом вторая, и всё становится похожим на спутанный клубок, который растёт и растёт, подобно снежному кому. Бесит. Ты меня бесишь, и лево вообще вымораживает. Что ни сказать, всё было заранее. Я точно не знал, вот и молчал, пока всё не сошлось. А она, она по правде по эту сторону к мужчинам относится, скажем так, как к тупым баранам. поэтому даже не хотела нам ничего говорить. Ее слова, что сама со всем разберется, это было как раз правдой. И Лея и мне ничего не говорила, я так по намекам понял. «Эй!» — восклицает Фил. «Причем тут вообще Иллея?» Она как жертва гораздо лучше, чем Варат, потому как не имеет родства с ветерами и является обладательницей лика дочери Ореса, того, кто был врагом их богам, более чем достойная жертва. отвечает за меня Хатей. Антон сделал шаг вперёд, положил мне руку на плечо и немного надавив сказал: "Здесь, по эту сторону. Мы команда. Подобные догадки лучше обсуждать заранее. Ты меня понял?" Прежде чем я нашёлся, что ответить, Хатей оттёр плечом своего командира от меня. "Ан, ты сейчас прочитал нотацию человеку с ликом Одиссея по поводу того, что ему не стоит играть людей в тёмную?" Тебе не кажется, что ссать против урагана было бы куда более плодотворным занятием? Отстань от парня. Он подаркой второй раз и даже скидывать лик не умеет. Да пошли вы все к Кроносу. Убрав руку с моего плеча, тихо и зло прошептал сквозь плотно сжатые губы Антон и пнул шишку да так, что та долетела до сторожки. Затем сделал пару глубоких вдохов и спросил: "Ладно, я понял. «И что, нам сейчас в Твебург рвать голопом теперь? На кой, б***ь, мы вообще сюда пёрлись? Не могли отойти от города и просто подождать в лесу?» «Я не был уверен, что за нами не следил один из егерей», – бормочу в ответ. «Вот же. А он же прав. Не думаю, что в заговоре задействовано много людей. Все же откровенно буйных людей во все времена было не так и много. Клеши Ером и Олаф да пара стражников, без помощи которых – Даже во время пожара и начавшейся в городе резни будет тяжело вынести бесчувственное тело за стены. То есть вряд ли кого-то отправляли за нами следить при таком людском дефиците. Получается, мы и правда могли не ломиться через лес в такую даль, но признавать правоту Антона почему-то не хотелось. Может, дело в том, что меня задели слова Хота? Не играл я никого в темную, просто не верил, что меня поймут, а не объявят параноиком. И нет, нам в Твебург не надо. Если он горит, то там делать уже нечего, сказав это, жестом подзываю вората. Ты знаешь, где волк-камень стоит? У меня есть карта, но после того, как мы столько времени потратили на поиски сторожки, ориентируясь по чужому рисунку, мы можем не успеть до захода, следуя по ней. Конечно, уверенно кивает паренёк. Проводишь так, чтобы точно успеть до заката. Если расскажете, что происходит, то провожу. А он же мне нравился, а тут такая наглость. Переглянувшись с Антоном Киваю, расскажу по пути. И я не против послушать, недобрый скользнул по мне взглядом Фил. Путь по лесной чаще даже с проводником из местных был не самым лёгким, а мне ещё пришлось говорить о своих сомнениях в самом начале по поводу странного убийства караванщиков. А холодным и одновременно где-то в глубине яростном взгляде Клиши о том, что город стоял на пороге резни гораздо ближе, чем казалось многим из местных, и достаточно любой соломинки, чтобы всё взорвалось, например, пожаром, в котором обвинят кого-то из римлян. А недовольстве стражи, половина из которых готова плюнуть на клятву и задушить своё начальство голыми руками. А странных егерях, которые, как я заметил, во всём слушаются хозяйку обычного постоялого двора и их огромных собаках, А псах, глядя на которых и в голову не придёт, что такая махина способна бояться волка, пятёрка таких волколаков и медведя порвёт. Да и то, чтобы дрессированные псы, когда рядом хозяин испугались даже волколака, мне в это также не верится. А преследование местными варата и о том, что кто-то специально лишал мальчишку любой поддержки в городе, распуская слухи о том, что он не контролирующий себя оборотень. А также с помощью этих слухов Дискредитировали жрецов, укрывающих врата от гнева местных, что ещё больше раскачивало ситуацию. А легендах о последнем годе и божественном волке Груме, и о готовности егеря Герома, скрытой за шуткой пробудить зверя. О том, что, судя по той уверенности, с которой Олаф рисовал, как дойти до сторожки, он точно знал, где находится варат. О том, что эту информацию он мне передал после того, как отлучился за водой. А суди по всему, ходил советоваться с хозяйкой двора и получил добро на слив информации, потому как убрать нас из города ей было очень надо. О странном запахе из похлёбки, сваренной сегодня утром клеши и отнесённой мной Илье. О своих мыслях, догадках, расспросах, о многом. И о том, что времени у нас до заката. Я не совсем уверен, возможно ли вообще пробуждение Грума. так как боги этих мест давно скормлены Кроносу. Осталась ли хоть толика сила в волк камни? Но если мы не успеем, то Иллея будет мертва, и в этом сомневаться не приходится. Попросив Фарата забраться на высокое дерево и посмотреть, горит ли еще город, рассказал Гуннам, что, по моему мнению, наша задача — это выявление и уничтожение секты, почитающей старых богов. Антон на это только махнул рукой. Всё, не грузи меня. Просто говори, что делать. Я просто хочу убраться отсюда, желательно побыстрее.